Глава восьмая. Папино письмо. «Макароны. Две пачки», — сказала мама. «Не, давайте четыре. Две спагетти, две рожки. Так, сгущенка. Восемь. Да, восемь штук». Мама произносила «макароны» и «сгущенка» напряженно, а «две и восемь» — спокойно. Я стояла рядом, держала пакеты и вспоминала, как она обнимает Ирку. «Ирка выше мамы». Когда мама ее обнимает, Ирке приходится склонять длинную шею. Еще она носит джинсы так, что те вечно волочатся по земле. Мама ее ругает и за искривленный позвоночник. Ну что ты горбишься? Вот бросить тебе твой костя такую горбату! И за грязные штанины. Подтяни штаны! Вот бросить тебя твой костя, такую неряху! Но все равно обнимает, потому что Ирка с шеей и джинсами похожа на двойку. Я смотрю на свое отражение в витрине лотка, где продают колбасу, и на весах разложены свиные ребра. Думаю, что мама могла бы и не откармливать меня так, будто собирается на колбасу сдать в эту палатку. Не мешало бы мне не есть, если я не хочу. Тогда у меня была бы талия, и я стала бы похожа на цифру восемь, и мама бы и меня обнимала». Мы купили кучу сигаретных блоков, сушек, конфет, упаковки с лапшой, рисом, кашами-минутками, колбасу, сыр и еще много-много всякой еды, которой папе хватило бы на месяц, если бы он был один и ни с кем не делился. Костя отвез маму к папе и помог с этой передачей. Вернувшись, мама привезла мне неожиданный подарок — письмо. Из него выскочили бусы. Папа их сплел из крышечек от быстрорастворимой лапши. Плавил крышечки, чтобы они скатывались в шарики, и нанизывал на нитку. Я скорее распахнула, сложенный в четверо листок из детской тетрадки в клетку и проглотила письмо строчку за строчкой. Мою тревогу смыл водопад папиной нежности, ласковых прозвищ, которые он вспомнил. Он написал, что любит меня, и когда я это прочла, схлипнула. Когда мне было три года, мама убегала на работу раньше папы. А папа будил нас сыркой, кормил, одевал и отводил в садик и школу. Я помню, как он умывал меня утром. Большая, чуть неловкая, жестковатая мужская ладонь. Мама ругалась. «Ну что за умывание? Просто размазывание воды по щекам. А глаза? Ну посмотри, вся грязь в глазах осталась». «Кошмар!» — трагически подбывал на это папа. «Надо было вымести ее веником. Лучше бы веником!» — ворчала мама. «А то что люди подумают?» Сейчас я снова ощутила эту ладонь на щеках, и меня вдруг отпустила. Тот случай с пуховиком и пальцем больше не волновал. Он растворился в папиной любви, как аспирин в стакане. Пшик, и нету. Остались пощипывающие пузырьки. Я стала перечитывать письмо, перебирать слова, словно бусины. Глаза щипало, в груди жгло, а я утирала слезы и думала, «Эгей, хлеб с вареньем, да ты настоящий ручеек». В тебе можно умыться. Это оказалось очень странное чувство. Папа был далеко, но сейчас он был рядом. Я заглянула к маме, она тоже читала папина письмо. Я вдруг подошла и сама ее обняла. Глазами ухватила «Родная моя» и отвернулась и одернула руки. Вдруг ей не нужно это сейчас. Но она удержала мои ладони у себя на груди. Я так и стояла. У меня жутко заболела спина, но я не осмеливалась шелохнуться, потому что ощущала на запястьях ее раскаленные слезы. «Мальчик-скамейка». В понедельник отменили первый урок. Англичанка вдруг заболела. Опасаясь насмешек Фокса, я ничего не рисовала. Просто сидела за партой, смотрела прямо перед собой на доску, где математичка написала примеры, чтобы нас как-то занять. Но никто не собирался их решать. Тетрадок по алгебре с собой не было, а листочки она все равно потеряет. Она уже так сто раз делала. Я тоже не решала. Я думала о папе. Все пыталась представить себе, как он там живет, как справляется. И среди этих мыслей была одна, которая меня тревожила. Очень тревожила. Даже пугала. А что если там у папы есть люди, которые ну, которые могут им командовать, заставлять делать то, что они хотят. Стирать им носки или... или чай носить. Моего папу, взрослого, уважаемого человека, который попал к ним туда абсолютно случайно. У меня внутри все стекленело от ужаса, когда я представляла, что там могут быть люди, которые ему что-то могут велеть. Это было ужасно, и как папа бы это пережил, я не знаю. Я напряженно размышлял об этом всю алгебру. Мне жутко хотелось домой перечитать письмо, поцеловать каждую букву. Но я все равно подождала, пока все рассосутся из школьной раздевалки. Сейчас у меня не было никакой брони, и любая колкость могла пробить во мне брешь. Наконец я подбежала к подъезду, полезла в карман за ключами и вдруг замерла. У моего подъезда на четвереньках стоял Андрюша. А сверху на нем, как на скамейке, сидел Фокс и курил. Рядом стоял Лаша и ухмылялся. У Андрюши лицо было странное, немного отрешенное, словно он сидит за партой и смотрит на доску с примерами, а не стоит на коленях на грязной земле, придавленной Делдой Фоксом. «Красавица!» — обрадовался Алаша. «Хочешь с нами посидеть? Я за кол сбегаю. Смотри, у нас какая скамейка хорошая!» Мне стало страшно. Я подумала, что сейчас они и из меня сделают скамейку. Очень захотелось убежать. Но я нечаянно все-таки проследила взгляд Андрюши. Он смотрел на белого зайца, лежащего возле дерева. Рядом валялся его рюкзак. «А он!» — пескляво проговорила я. «Сам-то хочет, чтобы на нем сидели?» Аллаша хмыкнула и посмотрел на Андрюшу. Я быстро шагнула в сторону, наклонилась, схватила зайца и сунула в карман. Странно, что они не заметили его или не догадались, что Андрею он дорог. А то ведь легко могли поджечь игрушку у него на глазах. «Он не против», — сказал Лаша, снова поворачиваясь ко мне. Сказал таким же песклявым голосом, явно меня передразнивая. «Просто он к нам попросился, как в пионеры. А любой пионер должен пройти испытание. Так что не думай, красавица, мы не какие-то хулиганы». «Я не думаю», — сказал я нормальным голосом и шагнула к подъезду. «Скорее, скорее, спрятаться за тяжелой железной дверью, стрелой в лифт, потом в квартиру, запереться, выдохнуть. Раз!» «Погоди-ка, Макарова!» — холодно сказал Фокс. «Придержи мне дверь!» Я вздрогнула, но не посмела ослушаться. А он, не глядя на меня и не потушив сигарету, зашел в подъезд, поднялся по ступенькам, вызвал лифт. Я поплелась за ним. Что-то кошмарно неотвратимое надвигалось на меня. От внутреннего страха кожа у меня как будто загорелась, а под волосами просто пекло. Фокс с сигаретой в зубах зашел в лифт и вопросительно посмотрел на меня. Я шагнула, стараясь не закашляться. Он нажал на кнопку моего этажа. Откуда он его знает? Мы ехали, и в кабине становилось все меньше воздуха. А я дрожала, словно меня били током. Что он сделает? Воткнет мне в руку сигарету и скажет, что это было испытание. Фокс вышел передо мной и, не глядя на меня, прошел в другую сторону. На пути сунул сигарету в железную баночку из-под чая на подоконнике. Зазвенел ключами и щелкнул замком. Я побежала к своей двери, не смея поверить, что Фокс просто живет на моем этаже, когда он переехал, ведь раньше он жил за речкой. Ох, я ввалилась в квартиру, пошла к холодильнику и принялась искать апельсины, чтобы разрезать их на тысячи мелких долек. Разрежу, и у нас будет пахнуть апельсинами. Как в то время, когда папа все-таки был дома. Но в ящике валялся только огромный пучок петрушки. Я приподняла этот кудрявый веник, а под ним оказался зеленый лук, который сгнил, и я вляпалась пальцами в зеленую слизь. Да, это просто супер. Вместо апельсинов — гнилая луковая слизь. «Прости, подруга», — прошептала я Петрушке. Вытерла пальцы о ее кудре, захлопнула дверцу холодильника, прижалась к стенке лбом и заплакала. «Бусы! Вот уж я поревеяла! Смачно так, ух! Точно, как пятилетняя!» Мама говорила, когда я была маленькой, то плакала, глядя в зеркало. И плакать могла бесконечно, потому что мне было саму себя жалко. Вот и сейчас я смотрела, как расплылось мое и так страшнючее лицо в металлической дверце холодильника, как искривились и без того тонкие губы, и ревела, как целое стадо носорогов. Ревела я, ревела и чудище болот в дверце холодильника. Вот что делать со всем этим, а? Позвонить? «Но кому?» «Маме. И что сказать? Что я нашла зайца? Горе-то какое!» «Или что я жутко боюсь Фокса и Алашу? Не дружи с этими мальчиками, скажет мама. Отличный будет совет. в Точку просто. Делов-то!» Ирка сначала скажет «А что, симпатичны они?» «Нет. То есть выходит, что был бы Фокс мистер вселенной и главный Кен среди всех Барби. Ему что, правда, можно было бы из Андрюхи скамейку делать?» А Ирка скажет, «Слушай, ну твой Дроботенко сам напросился!» И вот тот, кстати, будет права. «В точку. Этому придурку и правда всего этого хочется!» «Все?» — спросит Ирка, зевая. «Нет, — скажу я. Они еще меня обсуждают. Каждый взгляд, вздох, рисунок, как будто выгрызают, как семечку, и выплевывают кожуру. «Забей!» — скажет Ирка да защелкает клавишами. «Я полезла за папиным письмом, которое убрала в свой детский дневник». На обложке дневника написано «Не трогай, убью». Толку от надписи было мало, дневник прочли и мама, и Ирка, а мама еще и орфографические ошибки на полях красным карандашом отметила. Но зато сейчас в него можно прятать все, что угодно. Больше он никого не интересует. Я открыла дневник, и из него вывалились папины бусы. Взяла их в руку, сжала в кулак. Почему-то они были теплые. Вовремя папа передал мне эти бусы. За них можно держаться. Я подумала, что я ведь тоже не хуже Андрюши, делаю вид, будто все в порядке. Хотя в школе меня ненавидят, и папа в тюрьме. Не особо-то много в этом во всем порядка. Зато есть бусы. От папы. А у него больше нет зайца. Лезть к Фоксу в тусу или не лезть — это его личное дело. Строить независимую морду, когда на тебе сидит и курит Фокс тоже. На здоровье. Мама говорит, свои мозги не вставишь. И тут с ней соглашусь. Короче, вернуть надо зайца. У всех должно быть что-то, за что можно держаться. Даже у таких дураков.